Глава 23. Первобытная ярость. Нулька сидела за столом и уплетала за обе щеки обычную манную кашу. Гравитация была мизерной, не мешающей русалкам перемещаться, хватаясь руками за поручни и края мебели. В то же время силы тяжести хватало, чтобы еда и непримагничная посуда не разлетелись по кают компании. Иван сидел напротив богиньки, подставив руки под подбородок, и с улыбкой смотрел на девушку. Парень радовался ее возвращению. Светлые эмоции дублировал ползущий по одежде осьминог-индикатор, который стал ярко красным, как спелый помидор. Индикатор вцепился в плечо и осторожно, словно боясь вспугнуть, протянул тонкое, усыпанное присосками щупальца в сторону корабельной феи. Впрочем, Иван ничего и не скрывал. Он откровенно был Счастлив. Анулька ела кашу и оживленно рассказывала. Они мигрировали, как перелетные птицы. Вот мы и оказались на их пути. Случайно. Совсем случайно. Глаза богиньки были радостные. Да и рассказывала она живо. И так живо размахивала ложкой и руками. Я по ним соскучилась. А они меня узнали. Я боялась, не узнают. Я же была в человеческом облике. Иван слушал молча. Варвара Васильевна прогнала весь остальной экипаж и теперь хозяйничала, подливая каши в чашку и гоняя двух вооруженных тряпками русалок. Иногда застывала на месте, упирала руки в боки и качала головой, мол, что делается, ох, что делается. «Ты не собираешься больше сбегать?» тихо спросил Иван и пододвинул поближе к нульке стакан с компотом. «Не знаю». С немного кривой улыбкой пожала плечами девушка. «Я подумаю, но если захочу вернуться в стаю, скрауты меня примут», — ответила она и схватила стакан с напитком. Варвара Васильевна, прикрыв лицо ладонью, коротко хохотнула над какими-то своими мыслями. Иван медленно поднял взгляд на ведьму, не видя причин для смеха, но затем снова посмотрел на фею. «Скрауты — это кто?» «Так на инквизиторской базе называли моих сородичей. То, во что оборачиваюсь». Ухмыльнулась Нулька. Иван ухмыльнулся. Раньше девушка избегала рассказывать о базе, как о страшном сне. Но раз сейчас спокойно, значит, действительно, много чего поменялось. А Варвара Васильевна снова прыснула в ладонь и, только подавив приступ, заговорила. «Я вот смотрю и думаю». А ведь если космический оборотень решит связать свою судьбу с человеком, то теща будет самым натуральным зверем, даже больше чудовищем. Княжич криво улыбнулся, представив картинку, но промолчал. Зато Нулька беззаботно отмахнулась. Принцип Маугли человеку человекова, зверю зверева, а по бумагам я сирота. Ведьма цокнула языком и снова покачала головой, недоумевая и не одобряя происходящее. А как космические родичи примут гипотетический поступок некой абстрактной космической беглянки? – спросила она. – Никак. У Скраутов нет запрета на свободу выбора, да и не узнают они ничего. Им все равно на человеческие дела, если те не вредят стае. Девушка вздохнула и уставилась на ложку с кашей, думая попросить добавки или нет. Все замолчали, а по внутренней связи раздался голос пилота. Княже, у нас проблема. К нам движется одна живая торпеда. Идет по прямой, без маневрирования. Я бы сказал, на форсаже. Как бы проблем ни было». Все дружно глянули сперва в большое окно, а затем на нульку. Та швыркнула компотом и улыбнулась. «Не, они все добрые, как зайки. Наверное, кто-то захотел мне сказать «до свидания». Корабельная фея толкнулась от пола кончиками пальцев, и совершил аккуратный низкогравитационный прыжок к окну. «Торпеда приближается!» — напомнил женек. «Что делать?» «Ничего», — выдохнув, произнес Иван. Он тоже полетел к стеклу и стал вглядываться в пустоту. На душе было неприятно. Он не хотел, чтобы Нулька общалась с непонятными чудовищами, но и сдерживать не собирался. Сдерживать — значит посадить в золотую клетку а насильно мил не будешь, как часто говорил отец. Гостя долго ждать не пришлось. Вскоре в свете прожекторов промелькнуло грациозное создание. Сквозь обшивку донесся звук глухого удара, словно в корпус прилетел мешок с цементом, а затем нечто затопотало по металлу. Через несколько секунд за иллюминатором возникла звериная морда с быстро бегающими глазами. Нулька приветливо улыбнулась, и приложила ладонь к стеклу. Зверь замер, ткнулся мордой в преграду, а затем исчез, чтобы громким хлопком возникнуть посередине помещения. Все замерли, уставившись на существо. А зверь выглядел по-другому. И если нулька в облике гиперпространственного создания была свинцово-серая и утонченная, то этот весь черен, как древесный уголь, и почти в полтора раза крупнее. А на шкуре Виднелись многочисленные шрамы, полученные в ожесточенных боях. Зверь точно не был зайникой. От него вело мощью и агрессией. Зверь медленно опустился на столешницу, быстро нашел глазами нульку и вдруг вспыхнул. На его шкуре засветились голубыми огнями пятна, делая похожим на фотонегатив леопарда. Горло и грудь сгорелась сплошным оранжевым. Нежданный гость выгнулся дугой, глубоко вдохнул, и затянул громкую, аж уж заложила песню. Звук возник сперва в нижней части диапазона, почти в инфразвуке, потом ушел почти к ультразвуку и стал переливаться, словно смесь дельфиних трелей и игры на флейте. «Нет», — прошептала Нулька и попыталась вжаться в стекло. «Не надо! Я не пойду с тобой!» Иван глянул на девушку и сделал плавный шаг в бок, загораживая собой. Зверь перестал петь и устался на княжича, а затем оскалился и дернулся вперед, утробно зарычав. Дыхание стало частым-частым. «Не надо, уходи!» — прошептала Нулька. Но гость, само собой разумеется, не понял человеческую речь. Он залетел, начав метаться по кают-компании, и при этом не сводил взгляда с княжича, словно с врага. Длинный хвост с акульим плавником ударял по шкафам и стенкам, громя все, что попадется. Русалки забились в углы, перекрывая руками головы, а ведьма отворила дверцу шкафа и спряталась за ней, как за щитом. Под удар попали и аквариумы с мелкой нечистью. Анчутка сразу забился под сейф, и теперь лишь крошечные бусинки глаз блестели из-под черненого металла, а металложорки и призраки трилобитов стали торопливо расползаться по темным углам. Иван принял на всякий случай боевую стойку и достал гвоздь, который почти мгновенно превратился в острый тычковый стилет. Удерживать равновесие в невесомости было непривычно, но княжич не боялся. Некогда бояться, он лишь отбросил в сторону осьминога, чтоб не мешался. Зверь же, закончив яростные пируэты, оттолкнулся всеми лапами от переборки и кинулся в атаку. Княжич быстро отвел назад левую ногу, коснувшись ею стены и балансировал свободной рукой. Создание налетело с разгона на стрейшую сталь и отрывисто взвизгнуло. Зверь напоролся на шило и, став чуточку волной, и на доли секунды, уйдя в гипер, отскочил к противоположной стенке. Словно кадр сменили. Вот он рядом, и вот уже вне зоны досягаемости. Хлопок перепада давления больно ударил по ушам, а на железном кончике осталась алая кровь. Что, не по зубам я тебе? заорал Иван и повел острием перед собой, словно волшебной палочкой. Не надо, не деритесь! закричала Нулька, но ее не услышали. Один ослеплен первобытным бешенством, второму не до размышлений. Главное не пропустить выпад противника и не проиграть стычку. Черный космический хищник погасил свои огни, заревел отнюдь не певчую серенаду и снова бросился вперед исчезнув в самый последний момент с тем, чтобы возникнуть над головой парня. Зверь явно был не намерен отступать и просто поменял тактику. Но Иван успел поднять оружие, и хищник резко, без гиперпрыжка, изменил вектор движения и ушел от контратаки. Теперь он медленно дрейфовал вдоль стен, не сводя взгляда с парня и тихо рыча. «Ну, вали отсюда!» — закричал княжич и смахнул рукой словно прогонял обнаглевшую дворнягу. Но зверь, конечно же, не испугался. Он мгновенно переместился, вынырнув почти у ног княжича, и попытался схватить за лодыжку. И если бы это удалось, то исход стычки был бы очевиден. Но парень успел опустить клинок, в последний момент парировав атаку. Остарье ткнулось в морду ближе к кончику носа. Разъяренный скраут телепортировался подальше, облизав длинным розовым языком рану, и снова принялся метаться по помещению, снося, что еще не снес. Один раз удар хвоста пришелся по дверце, за которой пряталась ведьма. Женщина испуганно взвизгнула. А потом в дверном проеме показались Потемкин и Петрович, оба вооружены. «Не надо, не стреляйте!» Завопила корабельная фея, обращаясь к людям. «Он хороший!» Петрович прокомментировал эту хорошесть отборным матом, а киборг кинул в сторону княжича револьвер. Это травмат. В условиях низкой гравитации оружие полетело почти по прямой. Иван схватил револьвер и прицелился, ожидая нового броска. И тот незамедлительно состоялся. «Пожалуйста, не надо!» Заплакала Нулька, и в этот момент в кают-компанию вернулась гравитация. Посуда и ломанные вещи со звонким грохотом посыпались на пол. С визгом повалились русалки и ведьма. С матом грохнулись выглядывающие из коридора мужики. Иван сумел приземлиться на ноги и быстро отскочил в сторону. А зверь, сбитый с толку, внезапно навалившейся силой тяжести, промахнулся мимо ноги, в которой намеревался сейчас ухватить. Зубы клацнули на пустом месте. Но способности летать нежданный гость не потерял. Лишь сделал поправку на неприятный фактор. Княжич извернулся и несколько раз выстрелил в бок создания. То дернулось и опять исчезло. «Не надо!» Снова зарала Нулька, подпрыгнув на месте, и закрыла ладонями лицо, став глядеть сквозь пальцы. По щекам текли слезы. «Пожалуйста!» В который раз прошептала она. Зверь замер на стене, яростно скались и не сводя взора со своего противника. Иван тоже застыл, держа перед собой стилет и револьвер. Сила тяжести, будучи родной стихией, придавала парню уверенности. Экипаж затаил дыхание, ожидая развязки этого внезапного и немного сюрреалистичного противостояния. Шутка ли, из ниоткуда взялся монстр и стал нападать на владельца яхты, чтобы увести с собой корабельную фею? Сюжет для сказки не иначе. А Варвара Васильевна, воспользовавшись заминкой, быстро-быстро перебирая руками и ногами, поползла на четвереньках к выходу, где стояли мужики. И в тишине были слышны перешептывания Петровича и Потемкина. — Да пристрелит его! — бурчал капитан. — У меня бронебойные. Я могу пробить обшивку! — огрызнулся товарищ. — Тоже мне киборг. А говорили, киборги у мух на лету жопки отстреливают а еще говорили звездные волки сверхчеловеки. «А ты, блин, космический врунгель на яхте беда!» — передразнил его Потемкин. «Чей бы динамик мычал, а чей бы и помолчал!» — съязвил Петрович. Зверь же облезал алым языком нос, прищурился и подобрался для новой атаки. Когда ринулся вперед, княжич начал стрелять, а космический хищник принялся петлять, словно потусторонний заяц. Прыжок в гипер, выход и снова прыжок. И так до тех пор, пока не кончились патроны. И только тогда он решился на новую лобовую. Но тренировки княжича даром не прошли. Иван мгновенно сориентировался и сделал упреждающий укол стилетом. Сталь чиркнула по гладкой шкуре, на которой выступила кровь. При этом зубы зверя все же ухватились за край комбеза, отрывая клок ткани. Но не нанеся серьезного урона человеку, монстр сделал вираж и стал выгадывать удобный момент для новой атаки. «Да стреляй ты!» Уже в полный голос закричал Петрович, махнув рукой в сторону непрошного гостя из гипера. И тут вдруг вмешалась нулька. «Хватит!» Завяжала девушка и бросилась между противниками, быстро преображаясь. Вот она человек, а через полсекунды уже космический хищник. Расферепевший до безумия черный зверь попытался обойти богиньку, но та преградила ему путь. Лишь тогда незваный гость остановился, недовольно скаля зубы и злобно рыча. «Вот! Остановился! Стреляй!» Зарал Петрович. Киборг вскинул штурмовую винтовку и прицелился. Но в ствол оружия вцепилась Варвара Васильевна. Короткая очередь ушла в потолок, в дребезги разбив плафон. Ведьма отпрянула, Затрясла обожженной рукой и пронзительно загласила. «Не надо стрелять! Они сами решат!» «Что решат?» Грубо прокричал Потемкин в ответ. «Как укокошить князя?» Но недовольный киборг все же убрал палец со спускового крючка, хотя и продолжил держать создание под прицелом. «Ну же, девочка, сейчас только тебе выбирать, кто твоя стая, мы или скрауты?» Произнесла ведьма, четко проговаривая каждое слово. Все снова застыли в напряженном ожидании, а Нулька, будучи в шкуре зверя, зажмурилась и самым натуральным образом взвыла. Тоскливый вой больно резанул слух, а затем потерялся в ультразвуке и перестал восприниматься человеческим ухом. Даже по морде выдра можно было прочитать мучительную боль тяжелого выбора. Когда же Нулька приняла решение, то открыла глаза, медленно подплыла к черному зверю и ткнулась ему в самый нос, словно целуя, а затем резко, будто бегая, пока не передумала, спряталась за Иваном и свернулась в клубок. Покрытый шрамами зверь сперва сдавленно рыкнул я опустил глаза в пол, а потом поднял их на княжича и вдруг исчез, словно и не бывало, лишь хлопок перехода ударил по ушам. Парень, пытаясь осмыслить случившееся и отходя от нахлынувшего, как цунами адреналина. Стоял и тяжело дышал, сжатым до боли в мышцах и связках с телетом и опустевшим револьвером. А секунду спустя за его спиной послышался девичий плач. Это плакала нулька, которая приняла человеческий облик и сейчас стояла на коленях, уткнувшись лбом в пол и обхватив себя руками. Иван опустился рядом с ней, положил оружие и осторожно дотронулся до хрупких обнаженных плеч. «Ты как?» «Почему я должна выбирать?» Довясь слезами, пробормотала девушка, будто обнажена не только телом, но и каждый ее нерв оголен, и выбор причинял душевную боль не хуже раскаленного до бела железа. «Почему? Я ведь просто хочу любви и заботы! А чем больше друзей и родных, тем больше любви!» Рядом с Нуликой на колени села и Варвара Васильевна. «Это мама или папа?» Тихо спросила она. Девушка покачала головой. «Друг детства!» Когда ведьма закатилась звонким смехом, все вздрогнули. А Варвара задрала лицо к потолку и продолжала заливаться хохотом, и на ее глаза даже проступили слезы. «Друг детства, как же!» Только сам он читал по-другому, и когда Нулька известила, что жива, решила заявить на нее совсем недружественные права. Через силу выдавила из себя ведьма, потом стала и похлопала княжича по плечу. «Альфа-самец, блин!» «Теперь Нулька, твой честно заработанный трофей». «Вырвал принцессу из лап влюбленного в нее дракона». «Не смешно, и она не трофей». Пробурчал Иван, хотя сам приосанился, а лицо покрылось смущенным румянцем. «Ну-ну, скрауту это скажи». Разрушился надежды бедного создания на милость красивой самочки, Анулька Нулька медленно выпрямилась, оставшись стоять на коленях. Ее глаза смотрели в пустоту перед собой. По щекам побежали горькие слезы. Губы были обиженно поджаты. Волосы выцвели, а лицо побледнело. Читала, что раньше, когда еще были одноэтажные деревни, а хлеб, картошку и мясо выращивали прямо на клумбах, люди уезжали в большие города, а в деревню ездили в гости. И я решила, что так правильно. Я больше человек, чем скраут, и жить человеком мне тоже хочется больше. Но если станет совсем плохо, уйду в стаю». Устала пробормотала корабельная фея. Затем подняла взгляд на Ивана. «Давай улетим отсюда куда-нибудь подальше». «Я только за», — согласился княжич и быстро вскочил на ноги. «Женек, готовь синюю птицу для прыжка». «Куда изволитесь, директор стаи?» Схихидничал андроид. Иван на секунду задумался, пропустив мимо ушей колкость, а затем махнул рукой в сторону иллюминатора. К лайнеру, на котором летела фёкла, заодно загрузив в себя систему поиска улик. «Ух, вот это детектив с экшеном!» Проговорил андроид, вместо ответа «Есть, так точно будет исполнено». «Не зря я с вами полетел!» «Зачем фёкла?» Скривившись, словно съел столовую ложку лимонной кислоты, пробурчал навигатор. «Ну, дабы я мог отчитаться перед её папенькой, что ищу. Мне обещали снять голову с плеч, если не найду. Как же я без головы буду шлем таскать? А есть как буду?» Все в ответ Иван, внутренне радуясь, что всё решилось так положительным образом. «Готово! Запрашиваю разрешение на прыжок!» Вскоре прокричал Женек по корабельной связи. Княжич наклонился к нульке и тихонько прошептал: Ты сможешь прыгнуть? Богинька легонько кивнула. И в следующее мгновение пространства провалилось в белоснежную вспышку, сменившуюся калейдоскопом разноцветных кругов, пятен и искр. Пустоту пояса Койпера сменила другая пустота, такая же негостеприимная и усыпанная мириадами далеких звезд. А на самом пределе видимости висел величественный и красивый лайнер, ныне опустевший и окруженный несколькими точками патрульных катеров.